Часть вторая. Эмма! Вот ты где! воскликнула горация Фелтон, заметив свою кузину, сидящую на скамейке. Признаться, в окружении пышных роз девушка выглядела бесподобно. Яркие цветы служили достойным обрамлением белокурой красавицы. Горация даже испытала укол зависти. Она тут же подавила в себе эти чувства: Не стоило завидовать тому, кто красивее тебя богаче тебя, к тому же дал работу компаньонке. Конечно, работу дала отнюдь не сама Эмма, а ее родители. Горация приходилась дальней родственницей, миссис Томпсон. Единственный ребенок в семье, после смерти отца Орри осталась без средств. Небольшой доход перешел дяде, а Горация, не желая оставаться в чужой семье на хлебнице и приживалкой, вынуждена была искать работу. Гувернантка или компаньонка? Такова была грустная участь тех, кому не досталось ни красоты, ни приданого. Молодую девушку никто не брал, и ей пришлось обратиться к богатым родственникам за рекомендациями. С замиранием сердца Горация написала письмо. Ей притило просить о милости почти незнакомых людей, но выхода не было. В ответ пришло предложение стать компаньонкой для единственной дочери миссис Томпсон, 16-летней Эммы. Жалование было ничтожным, Но через год службы миссис Томпсон пообещала дать рекомендации. Понимая, что иного предложения не будет, Горация согласилась. Эмма оказалась взбалмошным созданием, привыкшим, что весь мир вертится вокруг нее. Это раздражало. Горация сначала пыталась исправить поведение подопечной, но потом прекратила, признав свои усилия бесполезными. В конце концов, если миссис Томпсон устраивала поведение дочери – то не компаньонки и бедной родственницы взятой в дом из милости, менять что-то. Теперь в голове Эммы засела идея, что она обязательно должна стать актрисой. Горация понятия не имела, с чего вдруг капризная, эгоистичная девчонка начала грезить сценой и попросту надеялась, что столичный сезон и представление мисс Томпсон ко двору вытеснят из белокурой головки крамольные мысли. «А, Орри!» Эмма встала и небрежно отбросила цветок, который терзала в порыве злости. Судя по ярким лепесткам, усыпавшим гравий, цветок был далеко не первым. Горация нахмурилась. Леди Камила Клайф, хозяйка имения, гордилась своим розарием и была бы крайне недовольна, увидев подобное пренебрежение к цветам. Но голубые глаза Эммы мятежно блестели, поэтому Горация, подавив упрек, готовый сорваться с губ, поспешила спросить. Что случилось, милая? Ничего! Ровным счетом ничего! Эмма в ярости кусала губы. Он еще поплатится за свое пренебрежение. Кто он? встревожилась мисс Фелтон. Мысль о том, что подопечная сбежала, чтобы встретиться с каким-то молодым человеком, заставила сердце тревожно забиться. Не то чтобы горация могла воспрепятствовать планам мисс Томпсон, но случись скандал. Именно компаньонка будет виновата, что не досмотрела за юной девушкой. Тень позора Эммы ляжет на Горацию, и ее не возьмут ни в один приличный дом. Мисс Фелтон останется только нищенствовать или стать падшей женщиной, продающей свое тело за кусок хлеба. Эмма одарила компаньонку презрительным взглядом и надула губы, давая понять, что не скажет больше ни слова. Горация вздохнула. «Мне надо продержаться только год», — напомнила она самой себе и вымученно улыбнулась. «Ну что же, дорогая, ни за что не поверю, что во всем мире найдется мужчина, способный тебя расстроить. Он не расстроил меня, а разозлил. Представляешь, он угрожал меня высечь». Мысленно Гарация поаплодировала незнакомцу, но, заметив злой блеск в глазах подопечной, послушно всплеснула руками. «Негодяй! Как он мог? Кто это?» «Лорд Чарльз Аудлей!» — мстительно сообщила Эмма. «Кто?» — ахнула Гарация. Мысль о том, что невинная девушка находилась в компании одного из самых известных повес, привела в отчаяние. «Лорд Чарльз Аудлей!» — повторила Эмма. «И знаешь что? Я думаю, он один из тех мужчин, «Кто получает удовольствие, наблюдая, как страдают другие?» «Возможно», — Горация не стала уточнять, что имеет в виду девушка. «Надеюсь, никто не видел, что вы находились в саду наедине?» «Увы!» «Почему увы?» «Потому что тогда этого наглеца могли бы осадить», — Нашла Семма. «Вызвать на дуэль и наказать за дерзость». Горация поджала губы, выражая сомнение, но промолчала. В прошлом лорд Аудли славился скандальными выходками. Совсем недавно викарий, посетивший миссис Томпсон, с придыханием перечислял их, совершенно не обращая внимания на то, что Горация находится в комнате. Безумные пари, актрисы, скандалы с женщинами высшего света. Лорд Аудли не отказывал себе ни в чем. И вот теперь Эмма столкнулась с ним в парке. Признаться, Горацией самой хотелось взглянуть на этого человека. Слишком уж гневно отзывался о нем священник. Слушая преподобного Джона, Гарация пришла к выводу, что он сам безумно завидует порочному лорду, но оставила свои мысли при себе. Она задумчиво взглянула на Эмму, гадая, что же на самом деле произошло между ней и лордом Аудлеем, а главное, какие последствия эта встреча принесет самой Гарации. Ее подопечная все еще хмурилась. Убежденная в правоте своих поступков, Эмма не видела ничего непристойного в своей встрече. Переубеждать ее было бесполезно, и Горация даже обрадовалась, когда девушка направилась к особняку, бросив через плечо «Идем, Море! мне надо отдохнуть перед балом!» Горация покорно поплелась следом, молясь о том, чтобы им не попался на пути никто из подруг мисс Томпсон. К сожалению, мироздание, как обычно, было глухо к мольбам нищей компаньонки. Девушки появились в огромном холле как раз в тот момент, когда Эмма поставила ногу на ступеньку мраморной лестницы. «Эмма! Дорогая, вот ты где!» Они окружили подругу, старательно не замечая Горацию. Только одна из них робко кивнула мисс Фелтон. «Мы собираемся на пикник. Мама попросила леди Клайф, и та предоставила нам свой фаэтон. Джон и Берти едут с нами. А еще Бекки и Роуз». «Так что можешь оставить свою компаньонку здесь? Все равно места в экипаже для нее не найдется». Горация не стала делать замечания, что о присутствующих не стоит говорить в третьем лице. Она вклинилась в толпу голдящих девушек и решительно потребовала, чтобы Эмма лично получила согласие на пикник от миссис Томпсон. Та надула губки, но послушно поплелась искать мать. Благо, миссис Томпсон пережидала полуденную жару в своей комнате. Она благосклонно отнеслась к просьбе дочери и даже слегка пожурила Горацию за излишнюю бдительность. «Я лишь исполняю свои обязанности, миссис Томпсон», — подчеркнуто спокойно отозвалась девушка. «Знаю, милая, и благодарна тебе, но Эмми не помешает и свободы, верно?» «Да, миледи», — Горация поджала губы и поспешила выйти. В этот момент год казался ей вечностью».